Слуги с охапками цветов и прочими украшениями чинной вереницы пересекают вестибюль. Все заняты уборкой зала после вчерашнего ужина и вряд ли слышат звон. Раздраженно встряхиваю головой, открываю дверь. Передо мной стоит доктор Себастьян Бел, С безумно вытаращенными глазами, промокшие до нитки и дрожащие от холода. «Ох, ради Бога, помогите!» – испуганно восклицает он. «Мой мир исчезает».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 «Как это?» «Нет, ее бесполезно спрашивать». Ответ, заляпанный грязью, поднимается по лестнице к спальне Даниэля. Я подхватываю полы шлафрока и направляюсь к лестнице, следуя цепочке палых листьев и грязных луж дождевой воды. Служанка меня окликает. Поднимаюсь до половины лестничного пролета, но тут она подбегает ко мне и преграждает дорогу, упирая мне в грудь раскрытые ладони. «Вам туда нельзя, мистер Коллинс, говорит она, —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 Но знать об этом я могу только в том случае, если я и есть дворецкий. К служанке торопливо несут серебряные подносы с завтраком, яичница, болтунья, копченая селедка. Широкобедрая краснощекая старуха стоит у плиты, громко отдает какие-то распоряжения. Обсыпанный мукой передник похож на генеральский мундир, увешанный наградами. Она каким-то чудом замечает нас в кухонной суете, пронзает стальным взглядом сначала служанку, а потом меня. Вытирает руки опередник и шагает к нам. «Люси, тебя дела заждались», — сурово говорит она. Служанка мешкает, раздумывая, стоит ли возражать. «Да, миссис Драдж». Разжимает ладонь, выпускает мою руку, пальцы оставляют на ней заплатку пустоты. Служанка участливо улыбается и уходит, затерявшись среди шума. «Садитесь, Роджер», — говорит миссис Драдж почти ласково. У нее разбита губа, у рта наливается синяк.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 Прожевывая первый кусок, я снова замечаю Люси и, наконец, вспоминаю, где ее видел. Это служанка, которая в обед будет убирать посуду в гостиной. Потом ее грубо отругает Тед Стэнуин, а Дэниел Колтридж защитит. Она очень хорошенькая, веснушчатая, голубоглазая, рыжие пряди выбиваются из-под чепчика. Она пытается открыть банку варенья, морщит личика от напряжения. Ее передник был перепачкан вареньем.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 Я едва дышу, ничего не вижу, Рыдаю, погребённый в боли, И теряю сознание. День третий. Темно. Тюль на окне трепещет От дыхания безлунной ночи. Просто не мягкие, Кровать удобная, под балдахином. Я, сжимаю пуховое одеяло, Улыбаюсь. Мне приснился кошмар Только и всего.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 вещает темнота. Он вам не поможет. Дрожащими пальцами сжимаю спичку, подношу огонек к лампе. За стеклом вспыхивает пламя, разгоняет тени по углам, освещает моего ночного гостя. Того самого незнакомца в наряде чумного лекаря, с которым я уже встречался. Он кутается в тяжелый обтрепанный плащ. Цилиндр и фарфоровая маска с длинным клювом скрывают лицо, оставляя на виду одни глаза. Руки в перчатках сжимают черную трость с инкрустированной серебром надписью по всей длине. Шрифт слишком мелкий, издали не разобрать. «Хорошо, что вы наблюдательны», — замечает чумной лекарь. «Где-то в доме слышны шаги. У меня мелькает мысль, что даже разыгравшееся воображение вряд ли способно создать такой замысловатый сон». «Какого черта вы забрались ко мне в спальню?» — возмущенно спрашиваю я.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 На лестничной площадке обе стрелки на циферблате у коризненно тикающих напольных часов устало тычу за чуть ниже цифры три, Семнадцать минут четвертого. Жаль, что придется будить конюха в такую рань, но другого выхода у меня нет, иначе я отсюда не уеду. Сбегаю по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, спотыкаюсь на ходу. У этого расфуфыренного павлина до смешного крошечные ступни. Ни в Белле, ни в Дворецком я ничего подобного не ощущал.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 Направляете куда вам надо и вжимаете нужную педаль в пол. Вот и вся наука. Его уверенность будто чья-то рука вталкивает меня в авто. Дверца с тихим щелчком закрывается. Доедете до конца помощенной дороги, там будет левый поворот на грунтовку, объясняет он, указывая куда-то в темноту. Она вас выведет к самой деревне. Дорога длинная и прямая, только с колдобинами.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 Я давным-давно должен был приехать в деревню, но вдали не видно дыма из-за труб, да и лес все еще не кончается. Автомобиль вздрагивает, слязгом и скрежетом испускает последний вздох и останавливается в нескольких шагах от чумного лекаря, черный плащ которого четко вырисовывается в белом тумане. У меня затекли ноги, спина ноет, но ярость выталкивает меня из авто. «Не надоело еще валять дурака?» – спрашивает чумной лекарь, обеими руками опираясь на трость. «Вместо того, чтобы добиться в этом обличье кое-чего полезного, вы попусту теряете время на бесплодные попытки уехать. Блэкхит вас не отпустит, как бы вы ни рвались с поводка. А между тем ваши соперники без устали занимаются расследованием». «Значит, у меня есть соперники?» – презрительно спрашиваю я. «Судя по всему, у вас в запасе еще много всяких фокусов».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 Затвердите крепко-накрепко, что здесь нет ничего случайного и ничего произвольного. Вы останетесь здесь до тех пор, пока я не соблаговолю вас отпустить. Он опускает трость, вытаскивает карманные часы, смотрит на циферблат. А с вами мы еще побеседуем, когда вы успокоитесь. Мой вам совет – используйте обличье с умом. Ваши соперники очень ловки, они не разбрасываются отведенным временем.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 По своей воле я не намерен участвовать в игре безумца.